Глава 6, сторона 1. 17 апреля, пятница. «Раз обещал помочь, помогу, но результат не гарантирую». Отчим Димы, Леонид Петрович, был явно не в духе. Почему-то его родственница считала, что он, майор, заместитель начальника полиции города, может повлиять на приемную комиссию, чтобы те зачислили его племянницу вне конкурса. Для Вики ситуация вырисовывалась почти безнадежная. На пять целевых мест лечебного факультета претендовали десять человек. И это сейчас, весной. У всех были направления от больниц, причем у двух от городской, и Вика с ее рисующимися трояками в аттестате и плачевной подготовкой к профильному экзамену, похоже, пролетала. «Вот и помоги», — Светлана Вадимовна строго посмотрела на двоюродного брата. «Хоть какая-то польза от тебя будет. Девочка врачом хочет стать, а не пилюлями торговать. У нее может призвание». Будущий врач уткнулась в смартфон и на разговор внимания не обращала. На предложение стать фармацевтом, там на те же пять целевых мест только троих набрали, она фыркнула и заявила, что не царское дело валидол старушкам продавать. И вообще, среди ее подписчиков врачи котируются, а аптекари нет. Потому что врачом быть модно и престижно. По мнению Димки, это был железобетонный аргумент. После такого его отчим должен был встать и перестрелять гостей из стабильного оружия. Меньшего они не заслуживали. Но мысли свои озвучивать не стал. Взял еще один пирожок с капустой. От него толку было больше, чем от всей этой болтовни. Димкина мать тоже помалкивала. Она своя чиницу свою не любила. «Не Федову можно позвонить», — задумчиво сказала тетя Света. «У него выход на директора филиала наверняка имеется». «Так помер он», — радостно сообщил майор, проигнорировав предупреждающий взгляд жены. «Уже два дня как похоронили». «Ну и дела». Светлана Вадимовна тяжело вздохнула. «А вы-то на похоронах были? Этот-то не приезжал?» «Нет», — решительно сказала мать. «Повесился и всё. Чужой человек, посторонний. Мы его знать не знаем. До него и до похорон нам дела нет». «Конечно», — согласилась тётя Света. Только как-то неубедительно. «Так и есть, посторонний. А давайте-ка наливочки выпьем, а то вон, вино закончилось. Лёнька, где у тебя настойка-то?» «Ты же любитель заворотник заложить?» У Димки зазвонил телефон. Он взглянул на экран, поднялся. «Спасибо, мама, и тебе, дядя Лёня, за еду», — сказал он. «Дела, опять Натаныч звонит». «Хорошо, ты иди, Димочка, а мы тут ещё посидим». Мать подскочила, чуть ли не насильно вывела сына на лестничную площадку. Захлопнула дверь. «Светка, ты дура, что ли? Этот не приезжал, язык без костей». «Да я чего, я от неожиданности». Светлана Вадимовна попыталась оправдаться. «Наконец-то старый козёл сдох, чтобы ему на том свете на костре вертеться. Хотя с институтом он мог бы помочь». Вика оторвалась от телефона. «А что не так с этим Нефёдовым?» – спросила она. «Не твоё дело», – шикнула на неё тётя Света. «Сиди вам в трубку свою пялься. Давай, Лёнька, разлей-ка по стопочке. Помянем раба Божьего Сергея. Ох, они там встретятся, чую, весь ад сбаламутится». Дмитрий завел скутер и не спеша поехал в сторону больницы. Уж больно мать суетилась с этим Нефедовым. Думала, наверное, что он не знает ничего. А Димка знал, бабушка все рассказала незадолго до смерти. И то, как отец его у Нефедова водителем работал. И то, как пропал, когда сам Дмитрий еще на свет не появился. Нефедов тогда откупился от них, денег дал и машину купил. Бабка считала, что не просто так Сергей пропал. А потому что размовка у него вышла с младшим сыном Нефёдова. Из-за Димкиной матери. Только после того случая Нефёдовский отпрыск в Америку свинтил. И больше здесь не показывался. А мать через два года вышла замуж за лейтенанта, который дело вёл, то есть за Леонида Петровича. Но это всё было делом прошлым. Своего отца, молодой человек, только по фотографии знал. А Нефёдова не знал вообще, то есть видел несколько раз издалека и один раз вот недавно, совсем близко. Но уже холодного и необщительного. В патологоанатомическом отделении всегда было тихо. Герман сам разговаривал в полголоса и от подчиненных того же требовал. И хотя здесь Димка бывал только по служебной необходимости, но и когда подменял кого-нибудь, правилам общим подчинялся. В чем дело? Тихо спросил он у Петра Васильевича, врача-патологоанатома и по совместительству судмедэксперта. Тот сидел мрачно глядя на пустой стакан. Да лютует, зятёк, чтоб его. Пётр Васильевич Чуров приходился Самойлову тестем, Но семейный авторитет свой отстоять не смог. Как чуял, что не надо лезть. По словам врача, он пришёл в морг в воскресенье, поздно вечером, и решил поработать. В пятницу привезли мужчину с ножевым ранением. Он умер прямо в машине скорой, и следователь очень ждал заключения. Но почему-то сначала Чурову попался на глаза именно Нефёдов, которого родня забирала в понедельник. Покойника уже подготовили, обмыли, наформалинили и костюм приготовили. Во враче проснулся эксперт, который решил, что картина смерти не полная. Он заново описал труп, разрезал его, взял несколько образцов на анализ. А тело потом аккуратно зашил. И все это ночью, в полном одиночестве. Внешних признаков насильственной смерти эксперт не обнаружил. Зато кое-что раскопал внутри. И в понедельник утром образцы вместе с заключением ушли в областную лабораторию на токсикологию. Там-то и выяснилось, что помимо формалина, в тканях мертвеца есть еще кое-чего. «Алкоголь зло». Врач сплюнул, достал из ящика стола реторту и плеснул спирта в стакан. «Короче, теперь эксгумацию делать будут. Видишь, какие дела, муля? Мастерство оно или есть, или нет. Его не пропьешь». «Погоди». Димка помотал головой. «Как так получилось, что Натаныч знает, а отчим мой нет?» «Так это документы, только к вечеру будут. Вот тогда и позвонят. Так что готовься, паря. Следователь тебя обязательно вызовет». «Чёрт». Выругался фельдшер. «Твою же мать». «Её самую. Виталий, ты небось в машине сидел?» «Ага». «Хитрый гаденыш. Ты бы тоже поумнел. Один к телу не ходи. Чем больше свидетелей, тем тебе спокойнее. Сколько раз уже говорили. Герман, а ну иди сюда». Рать будешь — уволю!» — высунулся из прозекторской Самойлов. «Увижу, что бухаешь на работе, вылетишь в два счета. Не посмотрю, что ты заслуженный. На пенсию пойдешь. Давно пора». «Никакого авторитета!» — Василич допил спирт, убрал реторту обратно в стол. «Видишь, неприятности у него. Не Федова-то сжечь были должны. А в крематории хрень какая-то случилась. На день отложили». Вот дочка и завелась, его иная. Мол, копаете и всё. Нечего покойнику дольше времени лежать. Его и похоронили в гробе. Значит, а теперь речи выроют. Свежий ещё. А куда его везти, как не сюда? Тебя от чего вызвали-то? Смену твоя воскресенье с утра на сутки. В терапии? Ну да. Сдвинули. Короче, сюда приходишь в субботу вечером. Подменишь Федю. Он опять заболел до невменяемости. С полуночи у тебя травма. А потом с утра уже терапия. Как положено, но до вечера. Митрошенко в тебе два дежурства закроет. Так что если деваху свою куда в субботу пригласил, отбой. А теперь поехали в 9 мая. Там старуха окочурилась. Виталика нет, а я за руль не могу. Врач кивнул на стакан. Как выпью, ни-ни. Строго, ёпросто. Натаныч, сколько нам полагается за старушку? По полтора косаря. Герман вышел, вытирая руки полотенцем. Участковый уже там, вас ждёт. За руль кто-то сесть должен. Ну а этот деятель с тобой за компанию. Чтобы глаза мне здесь не мозолил. Осмотрите, заказ получите, заберёте. И, Василич, чтобы никаких там поминок и прочей ерунды. Одна нога здесь, другая тоже здесь. Работа не в проворот. Срезы Лямфельда будут готовы вот-вот. Взглянуть надо. А то я в сомнениях. Слушаюсь, мой фюрер. Чуров тяжело поднялся. Давай, холоп, готовь карету. А то барин гневается. Когда садились в машину, Дима вспомнил, где слышал эту фамилию. У юриста, который завещание притащил. Так фирма называлась. Василич, а Лемфельд, это кто? Спросил он. Да алкаш пропойный, лежит в хирургии. А что? Вроде слышал о нем, да не помню где. Адвокатом раньше работал у бандитов. Ну, у братвы местный. Еще до того же, от тюрьмы отмазывал, раза три или четыре. А теперь вон спился, Семен Львович. «Скоро к Богу своему еврейскому попадёт, ответ держать. А там много всего накопилось. Ты сирену-то включи, а то едем, как крадёмся». Герман Самойлов отложил предметные стёклышки, закрыл окуляр микроскопа. Теперь всё больше на компьютере обрабатывали. С цифровыми камерами, а он любил по старинке посмотреть, через хорошую немецкую оптику. Поднялся и пошёл в хирургию. Пациенты в городской больнице лежали разные. Кто-то мог позволить себе только тапочки из дома а кто-то отдельную палату и сиделку. Лямфельд даже тапочки не привез. Ходил в рваных носках и чужих шлепанцах. Но от этого он не переставал быть пациентом. И Самойлов относился к нему точно так же, как и к остальным. «Чуров еще взглянет, но, похоже, нет там ничего серьезного», сказал он завхирургии. «А вот с печенью беда, долго не протянет». «Сама знаю. Смотри». Она кивнула на монитор. «Какой-то паренек к нему пришел. Не от твоей жены?» «Нет. Зинка такими не занимается. Город по-любому заплатит. Смотри, нервничает Лемфельд. Чего это с ним?» Завотделением включила звук, выбрала прикроватный микрофон. «Я заплачу!» Лемфельд говорил тихо, но очень взволнованно. «Я всё отдам, заработаю и отдам. Мне не сказали, что страховку нельзя платить при минусе. А если не предупредили, то это не моя вина. Я буду жаловаться». «Обратитесь в суд!» Паренёк встал, убирая планшет в портфель. «Вы же юрист, знаете, как это делать?» «Или в полицию заявление напишите». «А если серьезно, то напоминаю, ваш долг – 148 305. Не закройте сами, спишем с поручителей». Прощайте, Семен Львович. 950 единиц спишутся за вызов. Точнее, отразятся на балансе». Ленфельд дернулся, словно пытаясь схватить парнишку за горло, но тот отошел на шаг, равнодушно улыбаясь. А потом повернулся и вышел из палаты. Бывший адвокат закатил глаза. В уголке рта показалась пена. Тело сотрясалось от судорог. Завхирургия вдавила кнопку вызова. «Реанимацию в третью палату. Срочно!» Спокойно сказала она. «Мария Петровна, выясните, кто впустил в палату страхового агента. Я эту сволочь своими руками задушу».